Сегодняшнее письмо содержало еще одну угрозу. Секретный вирус может быть продан в другие враждебные западу страны. — Это мне известно, — сказал Даррелл. Флас достал из кармана несколько маленьких листочков голубоватой бумаги. — Вот инструкции, полученные мной сегодня от Министерства обороны. Думаю, что их копии направили в ваше генеральное консульство в Амстердаме. — Инструкции необычные. Я уже связался с Вашингтоном, Гэр и уполномочен предложить вам выполнить те указания, которые здесь изложены. — Какие именно? Этот туаль требует, чтобы прислали нового эмиссара для переговоров. После того, как необходимая сумма будет внесена в банк, он передаст культуру вируса нашему человеку. Вы должны быть во Фризленде завтра. Минуя Ливорден, направитесь в городок Амшелик. Вернее, это небольшой поселок. Там есть отель Гундерхоф. Он без излишеств. но чистый и аккуратный, и вам будет там удобно. Вам, Шелеге, вы встретитесь с самим Джулианом Оальдом». «Понятно». «Поедете по следам Питера. Это, безусловно, опасное мероприятие. Очевидно, Пит проявлял неосторожность и поэтому пропал. Возможно, он мертв». «Я еду», — сказал Дарел. Мы предлагаем вам остановиться в отеле и ждать появления Альда. Вы уполномочены вести переговоры и обменять агредитивы швейцарского банка на полную информацию о вирусе. У вас будет возможность для маневра, если что-то пойдет не так, как задумано. На причале в Амшелеге вы попросите на прокат лодку. Скажете, что хотите поплавать по островам Фризленда. Не берите лодку, у кого попало. Там будут наши люди, они вас знают. Ждите, пока они сами выйдут на связь. Флас достал из кармана пиджака простой конверт из коричневой плотной бумаги и протянул его Даррилу. Конверт был запечатан восковой печатью. Вот швейцарские аккредитивы, выписанные по распоряжению моего правительства, чтобы заплатить этот, этот безбожный выкуп. «Разумеется, вы должны их беречь», — он скупо улыбнулся, — «вы народ экономный». «Я буду осторожен». Дарел положил конверт в карман, где уже лежала карта, заинтересовавшая женщину по имени Кассандра. Слаз вздохнул. «Сколько времени мне дается на поиски бункера, если контакт с Уальдом закончится провалом?» У вас есть сорок восемь часов, мистер Даррелл, чтобы закончить сделку. Или вы обменяете вирус на швейцарские аккредитивы, или вам придется выйти из игры. Мы знаем, что вы хотели выполнить задание, не привлекая к этому других, и относимся к вашим намерениям с пониманием. Но мы не можем подвергать смертельному риску жизни голландцев неопределенно долго. Что вы предпримете после 48 часов? Вас попросят покинуть Нидерланды. И что потом? В северных провинциях начнется облава. Гнездо маньяков будет сметено, безжалостно уничтожено. Но вы рискуете распространением эпидемии. Инспектор Фласс медленно наклонил голову. Боюсь, что так. Рискуем распространением эпидемии. Глава шестая. После ухода инспектора Фласа Даррелл целый час сидел, не двигаясь с места. Свет не зажигал. Пусть тот, кто, возможно, наблюдает за его окнами снаружи, подумает, что он лег спать. Потягивая крепкий, но приятный на вкус голландский джин, он ждал звонка Окифа, надеясь, что тот успокоит его по поводу тела Питера. Но звонка все не было, и джин... мало помогал. Спустя час он поднялся и по черной лестнице, не пользуясь лифтом, вышел из отеля через запасной выход. Этот район Амстердама был тих и спокоен в ночное время. Даррелл неторопливо шел, наслаждаясь прохладой, держась в тени деревьев, растущих вдоль канала, направляясь к центру города. Один раз ему почудились сзади осторожные шаги. Он сел на скамью, закурил и выждал минут двадцать, но никто так и не появился. Навряд ли Флас приставил к нему наблюдателей. Во всяком случае Дарил никого не заметил, выходя из отеля «Спанджагер». Он поднялся со скамьи и двинулся дальше. Антикварный магазин «Ван Хорна» на сорок 45 был заперт, ставни наглухо опущены. На канале, где сегодня днем играли дети, было темно и пусто. Даррил прошелся до дальнего угла близкой улицы, пересек дорогу и вернулся по противоположной ее стороне. Все дома окутывала сонная дымка. За все время никто не проехал мимо ни на лодке по каналу, ни на машине по улице. Наверху окна квартиры Ван Хорна были темными. Ничто не говорило Дарреллу о пребывании здесь Окифа. Он нашел скамейку на причале, где обычно останавливались туристические суда, и сел, глядя на дом Ван Хорна. Не прошло и пяти минут, как внезапно открылась дверь рядом с входом в магазин, и тут же показалась неясная человеческая тень. Даррелл вскочил. Это была экономка Лина Хайзинг. Ее полная фигура застыла на мгновение у двери. Лина как бы колебалась, решая, какое выбрать направление. Потом повернула налево. Перешла улицу и, держась шеренги и платановых деревьев, направилась в ту сторону, где стоял Даррелл. В руке она несла небольшой саквояж, черная соломенная шляпа аккуратно сидела на ее седых волосах. Плоские каблуки громко стучали по тротуару. Дарил мысленно поблагодарил судьбу за то, что не пришел сюда десятью минутами позже. Он обогнул скамью и встал на пути женщины. — Лина, — тихо позвал он, — мисс Хайзинг. Женщина остановилась как вкопанная. В неясном пробивающемся сквозь листву лунном свете было видно, как лицо ее залила меловая бледность — Рот перекосился от ужаса. Наконец, узнав Дарила, она сделала шаг вперед и выдохнула облегченно: "О, это вы, господин Дарил? Разумеется, это я. Не бойтесь. Только не подходите близко, прошу вас." "Хорошо", ответил он. "А в чем дело? Вы, вы тоже больны?" — Не знаю, — ответил Даррелл, — пока я ничего не чувствую. Но почему вы спрашиваете? Бесцветным голосом она с горечью произнесла. — Ваш друг, господин Окиф, был здесь час тому назад и забрал Пита". Глаза ее вдруг расширились и наполнились слезами. — Скажите, Питер был уже мертв, когда вы от него уходили? — Да, — сказал Даррелл. Мне очень жаль. Они разговаривали через тротуар, и Даррелл быстро огляделся по сторонам, проверяя, нет ли кого-нибудь поблизости. Ему показалось, что на углу в тени деревьев он заметил мелькнувшую парочку. Даррел опять повернулся к женщине. — О, Киф просил что-нибудь мне передать? Она запнулась. «Нет, я просто боюсь. Пит мертв. Я всегда предупреждала его, но умереть вот так от инфекции...» «Это сказал вам О'Киф?» — резко спросил Даррел, делая шаг по направлению к ней. Она вытянула вперед руки, как бы отталкивая его от себя. «Я не дура!» — Ваш друг принимал обычные в таких случаях меры предосторожности, чтобы не заразиться. — Так что именно сказал вам Окиф? — Он сказал, что обо всем позаботится. — Сказал, что вы поедете в Амшелик по указанию инспектора Фласа. Об этом есть договоренность с вашим начальством. Она закусила губу. Вы должны поселиться в отеле Гундерхоф и ждать О'Кив присоединиться к вам завтра.